Рультабиль снова погрузился в размышления. Выйдя из задумчивости, он заговорил о том, как ему удалось освободить привратников. Я отправился к господину Стейнджерсону с листком бумаги и попросил его написать следующее. «Обязуюсь оставить у себя на службе своих преданных слуг Бернье и его жену, чтобы они не заявили».